Глава четвёртая. Тяжкие будни французских археологов. Когда экскурсия скрылась из виду, Потапов достал из чемодана лопату и обошёл храма Полона, примериваясь: "Где-то здесь надо копать", сказал он. Гид говорил, что под этими колоннами было подземелье с дыркой внутри горы. "Так вот нельзя копать, арестуют", оглянулся Сидоров. "Это же музей". кому нельзя, а кому можно, возразил Потапов, делая первый пробный тычок лопатой в сохшуюся землю. Мы с тобой французские археологи. Что? Ну, чем ты слушаешь? Гид рассказывал, что за много сотен лет Землетрясение порушило все храмы, поломали колонны и засыпали землёй со склонов Парнаса, а сверху всего этого строительного мусора поселились крестьяне, получилась деревенька Кастри. Потом приехали французские археологи и сказали: "Здесь лежит великий храм Самое знаменитое святилище древнего мира. Они переселили жителей, переставили на другое место деревню и раскопали Дельфы. Мы с тобой будем изображать французских археологов. А что такого? Ты когда-нибудь видел живого французского археолога? Нет, признал Сидоров. Вот и я не видел. Я думаю, их никто не видел. Это символ, мифическое существо. так что вполне возможно, что они именно так и выглядят, трёхголовые и с хвостами. Но земляные работы шли туго. Во-первых, Потапов боялся что-нибудь повредить и ковырял лопатой медленно, и аккуратно. Во-вторых, земля сохла и затвердела как камень. В-третьих, мешали экскурсии. Толпы народа приходили и уходили, и гиды говорили. Вы видите колонны прославленного храма Аполлона. Внизу, в подземелье, сидела Пифия на трёножнике, вдыхала ядовитые газы, поступающие из горы от замурованного пифона, и говорила невнятные пророчества. А это символическое изображение змея пифона, поставленное сюда современным скульптором. И показывали на Потапова с лопатой Потапов очень убежался. Он считал, что внешне просто вылитый французский археолог, а не символическое изображение какого-то дохлого змея. Но главное, Потапов был совершенно не уверен, что копает в нужном месте. Он прикладывал ухо левой любимой головы к дну каждой выкопанной ямки и прислушивался, вдруг пифон что-нибудь скажет или изнутри постучит, как граф Монте-Кристо в замке Иф. Мы так до Нового года искать будем, заметил Сидоров. Надо, как в медицине: сначала диагноз, а потом лечение. Я придумал. Нужно взять фонендоскоп и прослушать все скалы. Пифон большой. Сердце у него, наверное, из холодильник, если не больше, стучит громко, а здесьний камень хорошо звук проводит. Где услышим сердцебиение, там и копать будем. Гениально, восхитился Потапов. Давай сюда фаноэндоскоп. Где ж я его тебе возьму, развёл руками Сидоров. Я его на курорт не беру. А в книжках и фильмах врачи всегда носят с собой всё необходимое, упрекнул Потапов. Я сколько раз видел в кино, у доктора с собой чуть ли не передвижная операционная, даже если он просто за хлебом пошёл. А уж фаноэндоскоп-то обязательно во всех сериалах так. Врач может выйти на улицу без трусов, но с феномдоскопом. Да, искренне удивился Сидоров. Вот какие странные представления о медиках в народе. Наверное, я ещё не настоящий врач. Если феномдоскопа с собой не ношу, значит, надо найти настоящего врача и украсть у него феномдоскоп. Не выйдет, отказался Потапов. Драконы воровать не умеют. Это закон природы. Но я-то не дракон. К тому же мы не на совсем украдём, а временно. К вечеру вернём. Ну, давай попробуем, заколебался Потапов. Но у меня практики нету. Я никогда ничего не крал. Я вообще-то тоже, признался Сидоров. Но я прочитал много детективов и теоретически знаю, как это делается. Они спустились со склона Парнаса и пошли в деревню поискать медпункт. Им оказался милый белый домик, увитый плющом. Приличные грабители сначала должны вырезать алмазом стекло, а заоченно сказал Сидоров, потом при помощи длинной палки с приклеенным пластилином квадратиком из картона надо отключить сигнализацию. Ой, как сложно, огорчился Потапов. Где же я тебе алмаз возьму и, и и палку с квадратиком? Давай просто зайдём и сделаем вид, что я болею. Пока доктор будет смотреть мне горло, ты схватишь фендоскопы и убежишь. А ты? А я? Я же болею, бегать не могу. Но ты же не в-заправду болеешь. Потапов прислушался к своему организму. В организме всё было тихо, только есть хотелось. Не болею, согласился он. Ты меня совсем запутал, Сидоров. Ладно, пошли на дело. Потапов греческого языка, конечно, не знал, поэтому в кабинете доктора он ничего не сказал, а застонал и схватился за сердце. Сидорев тоже греческого языка не знал, поэтому он решил по-английски говорить. How are you? Их бин больной, то есть не их, а вот их Потапов. Cardis big, cardis тук-тук-тук-тук, ой, it terrible, very terrible. Доктор странно посмотрел на Сидорова и сказал: Получи вы по-русски говорите, а то у вас какой-то странный английский получается. А вы знаете русский? Обрадовался Потапов. Конечно, улыбнулся доктор. Тут очень много русских туристов. Правда, трёхголовые мне ещё не попадались. Вы работаете на атомной станции? Зачем вы пришли? Потапов растерялся и ответил честно. Украсть фонендоскоп. Ну вот, расстроился Сидоров. Кто же так ворует? О, у вас kleptomania, обрадовался доктор. Это болезнь, когда крадут всё подряд. Как интересно. А то у меня преобладают обычные случаи: травмы, гипертония, втыкание в пятки иголок морских ежей. А тут такой необычный клинический казус. Вы крадёте всё подряд или только фендоскопы? Я вообще ничего не краду, оскорбился Потапов. Драконы не могут воровать, это закон природы. Но нам очень нужен фанин доскоп до вечера. А зачем? не отставал доктор. Потапов вкратце объяснил про пифона. Не думаю, что ваш родственник ещё жив, заметил доктор. Есть такая штука SDR Синдром длительного раздавливания это когда на человека или дракона рухнет дом или его в шахте засыплет. Вроде просто давит тяжесть, а живые ткани отмирают за несколько часов. А тут тысячелетия. Ещё он мог задохнуться и умереть с голоду. Я тоже почти умираю с голоду, подумал Сидоров. Мы всё-таки попытаемся. сказал Патапов: "Разрешите нам, пожалуйста, украсть фонендоскоп. По вечерам мы вам его принесём". "Хорошо", согласился врач. "Сейчас приём как раз окончен, и будет сиеста. Все пациенты заснут, так что фонендоскоп не понадобится. А вечером приходите в гости. Я вон там живу, видите, домик с синей крышей. Если откопаете вашего родственника, то приводите с собой Может, ему лечение какое нужно. Кстати, раз уж вы пришли с жалобами на боли в сердце, давайте я вас послушаю. И доктор фонен даскопом тщательно выслушал Потапова и сказал: "Хорошее у вас сердце, доброе.